Глава десятая Драконьи бега В морях, близ внешних границ западного предела, хозяин большого дома и хранитель острова Мудрых, холодным и ясным утром проснулся в своей лачонке, скрюченный и закоченевший за ночь. Он сел, во весь рот зевнул и тут же, указывая на север, сказал своему тоже зевающему спутнику. «Вот они! Два острова, видишь? Это самые южные из тех, что относятся к гряде под названием «Дракония бега». «У тебя поистине глаза ястреба, господин мой», — сказал аран сонно вглядываясь в морскую даль и не видя ровным счетом ничего. «Потому у меня и прозвище такое», — откликнулся волшебник. Он по-прежнему пребывал в прекрасном настроении и, похоже, старался не думать ни о грядущих планах, ни о грядущих действиях. А ты что же? Совсем ничего не видишь? Я вижу чаек, тупо проговорил Арен, протирая глаза изо всех сил, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в бескрайнем серо-голубом пространстве. Волшебник засмеялся. Но «Ну, узнаешь. Даже ястребу не под силу высмотреть чаек на расстоянии двух часов пути. По мере того, как солнце пробивалось сквозь туман, маленькие, кружащие в воздухе пятнышки, которые Аарон принял за чаек, начали как-то странно посверкивать, словно брызги на гребне морской волны или пылинки в золотистых солнечных лучах. И тут юноша наконец понял — что это драконы. Чем ближе зоркая подходила к островам, тем отчетливее было видно, как драконы высоко парят и кружат в потоках утреннего бриза. И сердце Арны тоже как бы воспарило ввысь вслед за ними, исполненное счастье, пронзительного как боль. Все величие жизни и смерти было в этом полете. Красоту этих существ, составляла невероятная сила и необузданная дикость в сочетании с благодатью разума. Ибо то были мыслящие твари, обладающие речью и древнейшей на земле мудростью. Рисунок их полета свидетельствовал о согласованности действий и неукротимой воле. Аарон молчал и думал — Теперь мне все равно, что бы ни случилось потом, ведь я видел драконов, кружащих в порывах утреннего ветра. Порой четкий рисунок полета сбивался, круги как бы распадались, и тогда то один, то другой дракон извергал длинную струю пламени, которая, извиваясь, повисала в воздухе, на какое-то мгновение повторяя изгибы и яркий блеск, стройного, изогнутого дугой драконьего тела. Заметив это, волшебник сказал, «Они разгневаны и танцем на ветру выражают свой гнев». Потом прибавил, «Ну вот, теперь мы в самом осином гнезде». И был прав, потому что драконы, заметив маленький пару зоркой, начали один за другим выпадать из вихревого кружения, Потом вытянулись вереницей и полетели прямо к лодке, взмахивая гигантскими крыльями. Волшебник посмотрел на Арана, который не выпускал руля из рук, потому что волнение было довольно сильным. Юноша правил ровно и спокойно, хотя глаз не сводил с огромных гремящих в воздухе крыльев. «Удовлетворенный?» Ястреб отвернулся и, встав у мачты, велел волшебному ветру улечься. Потом поднял свой посох и громко заговорил на языке созидания. При звуке его голоса одни из драконов вдруг на полной скорости остановились и как бы зависли в воздухе. Другие развернулись и помчались обратно к островам. Когти оставшихся драконов, похожие на мечи, были грозно выставлены, однако нападать они как будто бы не собирались. Один из них, спустившись совсем низко, медленно двинулся над самой водой к лодке. Два взмаха крыльев, и он повис прямо над ними. Покрытая чешуей брюхо его почти касалось верхушки мачты, Арн видел морщинистую, незащищенную чешуей кожу под мышками. Подмышки, а также глаза дракона считаются самыми уязвимыми его местами, если не считать тех случаев, когда копье противника обладает особой силой, полученной благодаря могучему заклятию. Юноша едва не задохнулся от дыма, который клубами вырывался из длинной зубастой пасти и чудовищного, нестерпимого запаха падали, какой обычно сопровождает стервятников. Вонь была такой сильной, что Аарона стошнила. Дракон, закрывая небо, проплыл над ними и снова вернулся, летя так же низко, только на этот раз Аран почувствовал еще и страшный жар, исходивший из его пасти вместе с клубами дыма. Потом юноша ясно услышал голос ястреба, который что-то говорил драконам громко и гневно. Дракон снова проплыл в воздухе над лодкой, и вдруг все вместе огромные ящеры полетели назад на острова, испуская клубы дыма и языки пламени, словно недогоревшие еще угли вспыхнули, раздуваемые порывами ветра. Аарон перевел дыхание и вытер с лба обильный холодный пот. Посмотрев на своего спутника, он заметил, что волосы ястреба совсем побелели, так сильно опалило их огненное дыхание дракона. И плотное полотнище паруса с одной стороны стало темно-коричневым, почти превратившись в труд. — Э, да у тебя голова, похоже, пеплом посыпана, парень. — Как и у тебя, господин мой. Ястреб изумленно повел рукой по волосам. — А ведь и правда. «Ну, это уже наглость. Однако ссориться с ними я не стану. Мне кажется, они утратили разум или просто страшно растеряны. Они так и не заговорили со мной. Никогда не встречал я дракона, который не поговорил бы, прежде чем нанести удар. Хотя бы только для того, чтобы помучить свою жертву. Теперь мы должны плыть только вперед. Не смотри им в глаза, Арн отворачивайся, если придется столкнуться с ними лицом к лицу. Пока что ветер у нас попутный, он дует точно с юга, а силы мои нам, возможно, еще потребуются для других целей, так что держи лодку по ветру». Зоркая легко поплыла вперед, и вскоре слева от нее показались берега какого-то далекого острова. Справа проплыли те два острова-близнеца, что они видели раньше. Острова эти оказались скорее нагромождением невысоких, но мощных утесов, которые сверху донизу были испещрены белым драконьим пометом и черными пятнами мхов, что бесстрашно росли на отвесных склонах. Драконы кружили очень высоко в небе, словно стервятники, высматривающие добычу. Ни один больше не спускался к лодке. Порой они что-то кричали, будто разговаривая друг с другом пронзительными хриплыми голосами, но если это и были какие-то слова, то Арн их различить не мог. Лодка обогнула небольшой мыс, и юноша увидел на берегу то, что сначала принял за старую разрушенную крепость. Но это тоже оказался дракон. Одно черное крыло его было неловко подвернуто и придавлено тушей, а второе широко распласталось по песчаному берегу до самой воды, так что набегающие волны слегка шевелили его, и крыло, покачиваясь на них, как бы в насмешку, совершало слабые взмахи. Длинное змеевидное тело во всю длину вытянулось на камнях. Одна передняя лапа отсутствовала, и бронированная чешуя вместе с плотью была сорвана с костей, и наружу торчали гигантские ребра. Брюхо было распорото сверху донизу, и песок кругом весь пропитался черной, ядовитой драконьей кровью. И все же чудовищное создание было еще живо. В драконах столь велика сила жизни, что лишь равная ей сила волшебства способна уничтожить ее достаточно быстро. Золотисто-зеленые глаза ящера были открыты, и когда лодка проплывала мимо, узкая огромная голова его чуть шевельнулась, и пар, смешанный с кровью, с шипением вырвался из его ноздрей. Полоска берега между умирающим драконом и кромкой воды была вся ископана, разворочена лапами и тяжелыми телами его сородичей, а внутренности его были втоптаны в песок. Ни юноша, ни волшебник не промолвили ни слова, пока этот остров не остался далеко позади. Лодка продолжала свой бег по бурным, неспокойным проливам между островами дракони бега, где полно было рифов и отмелей, держа курс к северному концу этой двойной цепи островов. Немало времени прошло, когда ястреб наконец промолвил. Страшное зрелище! Голос его звучал холодно и казался бесцветным. А разве они пожирают своих сородичей? Нет, не чаще, чем люди. Они словно от чего-то обезумели. У них отняли речь. Те, кому речь была дана раньше, чем кому-либо иному на земле, подлинные дети сегоя, теперь отброшены в немой ужас существования диких тварей. Ах! «Калисин! Где носят тебя твои крылья? Неужели ты дожил до того, чтобы увидеть позор своего племени?» Голос его гремел железом, как молот по наковальне. Он неотрывно смотрел в небо, словно что-то искал там. Но драконы остались позади, низко кружа, над залитым черной кровью, берегом и окровавленными скалами — а над головой у путешественников было только голубое небо да полуденное солнце. В те времена никто, кроме верховного мага, не бывал на этих островах и даже не видел их издали. Более двадцати лет назад проплыл он вдоль двойной гряды их с востока на запад и обратно. Для моряка это был и драгоценный опыт, и тяжкое испытание ибо проливы меж островами драконьи бега представляли собой настоящий голубой лабиринт, полный зеленоватых отмелей. Сейчас с помощью твердой руки и нужного слова волшебник с с величайшей осторожностью пробирались среди разбросанных повсюду скалы рифов. Некоторые из них были почти совсем скрыты плещущимися волнами или едва заметны покрытые анимонами, морскими уточками и ребристым морским папоротником, скалы эти напоминали водяных чудовищ, спрятавшихся в раковину или извивающихся в воде. Утесы возвышались над морем, как крепостные стены с островерхими башенками, отгораживая острова от набегающих волн. Стены эти были украшены резными фигурами фантастических животных, Отчетливо выделялись спины чудовищных кабанов и головы гигантских змей. Все, однако какое-то деформированное, искаженное, словно и в этих скалах жизнь наполовину, утратило разум. Волны бились о них со звуком, напоминающим тяжелое дыхание. И блестящая корка морской соли от многочисленных брызг ярко сверкала на солнце. Одна из скал, если смотреть на нее с юга, явственно напоминала согнутые, немного сутулые плечи и благородную голову мужчины, как бы остановившегося в глубоком раздумье над морем. Однако, миновав этот утес и глядя на него с севера, уже весьма трудно было предположить, что он только что походил на человека. Теперь это была самая обыкновенная скала — Зато внутри ее открылась пещера, где бурно вздымались и опадали волны с приглушенным ропотом и звонкими шлепками. В этих звуках будто слышалось вполне определенное, состоящее из нескольких слогов, знакомое слово. Они проплыли чуть дальше, и гулкое эхо ослабело, зато само слово стало слышаться более отчетливо, так что Аарон даже спросил. «Там в пещере слышится чей-то голос?» «Голос моря. Но оно произносит какое-то слово». Ястреб прислушался, потом взглянул на Аарона, потом снова посмотрел в сторону пещеры. «Что именно ты услышал?» Оно говорило «Ахм». «В истинной речи это слово означает «начало» или «давным-давно» но мне сейчас слышится скорее «охб», что значит «конец». «Эй, посмотри-ка вперед, что это там?» Неожиданно оборвал свои пояснения ястреб, и в тот же миг арен закричал предупреждающе. «Отмель!» И хотя зорко и пробиралась среди бесконечных опасных мест осторожно, как кошка, оба они настолько оказались заняты, управляя своим судном, что вскоре и пещера, и загадочное слово, звучавшее в громоподобных вздохах моря, остались далеко позади. Наконец, в проливе стало глубже, они вышли на простор из фантасмагорического нагромождения скал. Прямо по курсу возвышался, подобно гигантской сторожевой башне, остров. Утесы вокруг него были черны и казались слепленными из многочисленных цилиндров или столбов, подогнанных плотно, как мозаика. Все цилиндры были правильной геометрической формы с ровными краями и ровными поверхностями. Эта невообразимая черная стена поднималась над морем почти до небес. «Замок Калистина, пояснил волшебник. «Так называли его драконы, когда я много лет тому назад Встречался с ними на этих островах. Кто такой Калисин? Старейший. Он построил этот замок? Не знаю. Не знаю, было ли это кем-то построено. Не знаю даже, сколько Калисину лет. Я говорю ему, но не уверен, что это самец. По сравнению с Калисином, Орм Эмбар, годовалый младенец. А ты да я? «Просто весенние мошки!» Он пристально оглядывал черные, поражающие воображение стены, и Арен тоже с тревогой поднял голову, думая о том, что будет, если с такой высоты, из-за этой вот черной кромки, внезапно упадет им на голову огромный дракон и настигнет их прежде собственной тени. Однако дракона не было. Они медленно проплыли по... Замерший в воде в тени черных скал так ничего и не услышав, разве что волны шептались и шлепали по уходящим в глубину базальтовым колоннам замка Калесина. Здесь было очень глубоко, прибрежные рифы кончились. Аарон правил лодкой, а ястреб стоял на носу, внимательно осматривая утесы и ясное небо впереди. Наконец лодка вышла из густой тени, отбрасываемой замком Калисина, на солнечный полуденный простор моря. Они проплыли вдоль всей цепи островов под названием «Драконий бега». Волшебник вскинул голову, так, словно наконец увидел то, что искал. Через бескрайнее, залитое светом пространство небес, мчался к ним на своих золотых крыльях дракон Орм. Эмбар. Арон услышал, как ястреб крикнул «Арокалисин» И догадался, что это значит, только не понял, что ответил волшебнику дракон. Арн, как всегда, чувствовал, что почти понимает истинную речь, вот-вот поймет, словно когда-то знал все эти слова, но потом забыл. Не так, как бывает совсем неизвестным тебе языком. Когда волшебник произносил слова истинной речи, голос его звучал гораздо звонче и отчетливей, чем когда он говорил на ордическом, и каждое отдельное слово было как бы окружено тишиной, подобно тому, как долго звучит отдельный, даже совсем слабый удар большого колокола. Зато голос дракона был скорее похож на гонг, звучный и одновременно какой-то пронзительный. Или на чуть шипящий звон цимбал. Аарон смотрел, как его товарищ, стоя в неглубокой латчонке, разговаривает с повисшим над ним чудовищем, которое закрывало половину неба. И счастливая гордость наполняла сердце юноши. Сейчас он видел, как мал человек, как он хрупок и как ужасен в своем могуществе ибо дракон легко мог бы отсечь волшебнику голову одним ударом своей когтистой лапы, мог бы сокрушить и потопить лодку, как упавший сверху камень топит лист дерева на поверхности воды, уходя вместе с ним на дно. Однако величина не имела значения. Ястреб был настолько же опасен, как и дракон Орм Эмбар, и дракон это понимал. Волшебник повернулся к Арону. «Лебанан!» Позвал он, и юноша встал и пошел к нему, хотя не имел ни малейшего желания не только делать эти три-четыре шага, но и вообще шевелиться. Слишком близко были чудовищные узкие челюсти длиной почти в три человеческих роста, а продолговатые, со щелевидным зрачком, желто-зеленые внимательные глаза — Горели прямо над его головой. Ястреб ничего больше ему не сказал, только слегка обнял за плечи одной рукой и снова коротко обратился к дракону. Лебанен. Прогудел страшный голос, лишенный какого бы то ни было чувства. Огни Лебанен. Юноша поднял голову, и волшебник тут же сжал его плечо, напоминая, чтобы он не смотрел в желто-зеленые кошачьи глаза. Арн не знал слов истинной речи, но молчать не стал. — Я приветствую тебя, Орм Эмбар, величайший из драконов! — сказал он отчетливо и громко. — Как подобает одному принцу приветствовать другого. И тут наступила полная тишина. Сердце Аарона забилось сильно и тяжко, но Ястреб, стоя с ним рядом, почему-то улыбался. Потом дракон снова заговорил, а Ястреб что-то ему отвечал. Разговор этот показался Аарону невыносимо длинным. Наконец их беседа закончилась, причем совершенно внезапно. Дракон только раз взмахнул крыльями, при этом чуть не перевернув лодку, и тут же исчез из виду. Аарон, взглянув на солнце, понял, что времени на самом деле прошло совсем немного. Однако он удивленно отметил, что лицо волшебника стало пепельным от покрывавшей его бледности, а глаза возбужденно сверкают. Обернувшись к Аарону, он устало плюхнулся там же, где стоял. — Молодец, парень, — сказал он хрипло. — Нелегко это дело. Беседовать с драконами. Арн приготовил поесть, потому что, как оказалось, не ели они целый день. До конца трапезы волшебник не произнес ни слова. К тому времени солнце уже начало сползать к горизонту, хотя в этих северных широтах, да еще в середине лета, ночь обычно наступает поздно и медленно. — Ну что ж, — заговорил, наконец, ястреб, — Дракон Орм Эмбер сказал мне достаточно много. С его точки зрения, разумеется. Так, он сказал, что тот, кого мы ищем, находится на Селидоре, хотя в то же время его вроде бы там и нет. Драконам очень трудно выражать свои мысли просто и ясно. У них не бывает простых мыслей. И даже если кто-то из них говорит человеку чистую правду, что, впрочем, случается редко, то все равно он не уверен в том, какое это правда представляется данному человеку. А потому я спросил его, «Он находится на Селидоре так же, как твой отец, Орм?» «Ибо, как ты знаешь, и Орм, и Эры -э погибли на Селидоре в поединке друг с другом». И он ответил, «Да и нет». «Ты найдешь его на Селидоре, но он не на Селидоре». Волшебник помолчал, задумчиво собирая и отправляя в рот хлебные крошки. Возможно, он имел в виду вот что. Хоть в настоящее время этого человека и нет на Селидоре, все же я должен плыть туда, чтобы до него добраться. Возможно, это и так. Я спросил его затем, что случилось с другими драконами. Он ответил, что тот человек бывал среди них, совершенно их не боялся, ибо даже убитый он всегда восстает из мертвых во плоти и крови, поэтому драконы теперь боятся его, считая, что он создан неживой природой, и страх их дает ему власть над ними. Это он отнял у них речь, оставив им лишь их дикое естество. Так что теперь они пожирают друг друга, или убивают сами себя, бросаясь в море, самая ненавистная и лютая смерть для огнедышащего змея, порожденного ветром и огнем. Тогда я спросил, где же правитель драконов Калесин? И все, что он пожелал мне ответить, это на Западе, что, по всей видимости, означало следующее: Калесин улетел на далекие острова, которые, по словам драконов, лежат в тех морях, куда не заплывал еще ни один корабль. Впрочем, это могло значить и нечто совсем иное. Так что я перестал задавать вопросы, и тогда он задал свой. Он сказал, возвращаясь на север, я пролетал над островами Картуэл и Торингейт. Там я видел, как местные жители приносили в жертву младенца. Его убили на жертвенном камне. А на острове Ингат жители одного из селений до смерти забили камнями своего колдуна. «Как ты думаешь, Гет, они теперь съедят этого младенца? А может быть, тот колдун вернется из царства мертвых и станет бросать камни в своих соотечественников?» Я подумал было, что он надо мной смеется и хотел уже гневно ему ответить, но нет, он не смеялся, он сказал, «Вещи утратили свой смысл. В мире образовалась брешь, сквозь нее в пустоту уходит море, уходит и свет. Мы скоро останемся в мертвой пустыне, там истинная речь не прозвучит больше, там больше не будет смерти». Так что, в конце концов, я понял, что именно он хотел мне сказать. Арен этого как раз не понял и, кроме того, был мучительно взволнован, потому что ястреб, пересказывая ему беседу с драконом, назвал свое подлинное имя. Сомнений в этом не было. Аарону стало страшно. Он вспомнил ту измученную женщину с острова Лорбанери, что выкрикивала «Мое имя Акарен». Если силы волшебства и музыки, если даже речи и доверие друг другу слабеют, если безумие страха надвигается на людей столь неотвратимо, что они, как и драконы, начинают убивать друг друга, если все это действительно так, то смог ли его господин уберечься? Так ли он силен, чтобы противостоять этому злу? Сильным он никогда не выглядел, особенно сейчас, когда сидел, скрючившись, над жалким ужином, состоявшим из хлеба и вяленой рыбы. Он сильно посидел за последнее время. К тому же голова его была покрыта пеплом после встречи с драконом. У него были слабые руки и усталое лицо, и все же дракон боялся его. «Что-то гложет твою душу, сынок». С этим человеком Арен мог говорить только честно. — Господин мой, ты назвал свое подлинное имя? — Ах, да. Я и забыл, что не назвал его тебе раньше. Тебе понадобится мое подлинное имя там, куда мы должны идти. Продолжая что-то жевать, он спокойно посмотрел на Аарона. — Ты что ж, решил, что и я из ума выжил, и теперь буду бормотать собственное имя вслух? как полоумные старики, утратившие и разум, и стыд. Пока еще рановато, парень, а? Да, конечно, — сказал Аарон, настолько смущенный, что больше ничего выговорить не смог. Он вдруг почувствовал себя страшно усталым. Слишком долгим был день, и слишком много вокруг было драконов. И путь впереди был темен. Аарон, — сказал волшебник, — нет, либаннан Там, куда мы плывем, скрыться некуда и нечего скрывать. Там все зовутся своими подлинными именами. «Мертвым не больно», — мрачно сказал Арен, «Но ведь не только там, не только в царстве смерти люди называют друг друга лишь подлинными именами. Так поступают, скажем, те, кто наиболее уязвим, кого больнее всех можно ударить». Те, кто отдал свою любовь безвозвратно. У них, друг для друга, существуют только истинные имена. Те, у кого верные сердца, те, кто дает другим жизнь. э э да ты совсем с ног валишься, парень, ложись-ка спать. Делать теперь нечего, только всю ночь держать прежний курс, и к утру мы увидим последний остров земноморья. В голосе его звучала невыразимая нежность. Аран, свернувшись калачиком на носу лодки, тут же начал проваливаться в сон. Он еще слышал, как волшебник тихонько, почти шепотом, запел что-то на языке созидания. И вдруг начал понимать слова истинной речи, вспоминать их значение. Но прежде чем успел как следует во всем разобраться, крепко уснул. В полном молчании волшебник убрал оставшуюся после ужина еду, осмотрел снасти, разложил все в лодке по своим местам, а затем, взяв в руки гайдроп, поднял парус и надул его волшебным ветром. Неутомимая зоркая стрелой понеслась по волнам морским к северу. Гет, сидя на корме, смотрел на своего юного спутника. На лице Арона играл золотисто красный отблеск заката сильно отросшие волосы юноши спутал ветер куда делся тот нежный и легкомысленный юный принц что сидел на краю волшебного фонтана в большом доме всего несколько месяцев назад у спящего молодого человека лицо было более худым и четко очерченным да и сам он выглядел значительно сильнее впрочем От этого Аарон не стал менее красив. «Я так и не смог найти никого, кто пошел бы моим путем», — вслух сказал верховный маг Гет, то ли спящему юноше, то ли просто ветру морскому. «Никого, кроме тебя. А ты должен идти своим путем, не моим. И все же твое славное воцарение отчасти станет и мне наградой». Ибо я первым распознал тебя, первым. За это впоследствии меня станут прославлять куда больше, чем за все мои магические деяния. Если это впоследствии наступит. Ибо сперва мы вдвоем с тобой должны найти точку равновесия Вселенной, самый центр мироздания. И если в пропасть упаду я, то упадешь и ты, и все остальные люди. Но не навсегда, нет. Тьма никогда не длится вечно. Даже там, в царстве тьмы, есть звезды. Ах, как мне хотелось бы увидеть твое коронование в Хавнере. Увидеть, как играет луч солнца на мече Эры Такба и на том кольце, что мы привезли для тебя из темных гробниц Атуана. Тинары и я, до того еще, как ты появился на свет». Тут он засмеялся и, повернувшись лицом к северу, сказал «Значит, козлопас посадит таки на законный трон наследника Морода. Неужели я никогда не привыкну?» Текли мгновения. Гет сидел в прежней позе и держал в руке гайдроп глядя, как надутый ветром парус багровеет в последних лучах тонущего в море солнца. Потом снова тихонько проговорил. Нет, больше я не вернусь ни в Хавнар, ни на Рок. Пора кончать эти игры в могущество, пора бросить старые игрушки и идти дальше. Пора возвращаться домой. Я хотел бы увидеть Тинар. И Агиона, и успеть наговориться с ним сласть, пока он жив, и пожить в его домике на утесе Ре -Альбе. Я мечтаю вновь подняться на вершину горы гонт, войти в ее осенние леса, когда листья сияют многоцветием. Нет иного царства, что было бы равно царству лесов. Пора мне отправляться туда, молчание в одиночестве, и там, может быть, я смогу, наконец, постигнуть то, что так и не сумел постичь ценой своих подвигов и могущества, чему так и не сумел за всю свою жизнь научиться. Теперь весь Запад пылал яростным великолепием красных тонов, так что даже море казалось алым, а парус над рекой — багровым, как кровь. Потом потихоньку спустилась ночь, и всю эту ночь юноша крепко спал, а его старший друг бодрствовал, внимательно вглядываясь во тьму впереди. Звезд на небе не было.